Глава 8. Мятежник. Всадник на караковом жалепце промчался по главной улице верхнего города, заставляя прохожих шарахнуться к стенам домов. И в обычное время никто особо не желал сталкиваться с нагхем, а уж тем более с конным воином, летящим во весь опор. Немногие прохожие успели заметить замотанную в тёмный плащ ношу, перекинутую поперёк седла знатного воина. Если бы у них было чуть больше времени, чтобы разглядеть его добычу, они, возможно, подняли бы крик. Но всадник мчался через чурбы быстро, и никто из разбегавшихся прохожих не узнал младшую дочь сынцеликого государя. Свернув в проулок, ведущий к входу в угловатый дом-крепость Накхов, Ширам быстро спешился и, вскинув царевну на плечо, сделал знак караульным опустить мостки. Мармар -мар встретил его у входа. «Кто это, брат?» Удивленно, глядя на девушку, спросил он. «Моя будущая жена». Мармар -мар вгляделся в лицо похищенной и отшатнулся. «Царевна, а юна?» ошеломленно уточнил он. Да, она самая дочь повелителя, с раздражением подтвердил Ширам. Пропусти меня. Я намерен перенести её в сад. Ну, почему? недоуменно выдавил Сардас. Почему она здесь? Что ты с ней сделаешь? Я Сударе обещал её мне, значит, она моя. Я выполнил то, что он мне поручил. Ширам возвысил голос: "Ее, рисковал жизнью столько раз, что в конце концов смерть уже просто отмахнулась от меня. И вот сегодня государь мне в глаза объявил, что я мятежник, что я убил его людей. И заодно с теми заговорщиками, головы которых скучают по своим телам там внизу". Он повёл подбородком, указывая в сторону городских ворот. Мармар -мар побледнел. — Но то, что ты делаешь сейчас, и впрямь измена. — Я забрал своё. Сарсан шагнул вперёд мимо Мармара, который молча посторонился и, не останавливаясь, прошёл во внутренний сад крепости Накхов. — В чём же ты тут увидел измену? — Похищение дочери государя, по-твоему, не мятеж? — Ну что ты, брат, я лишь оправдываю ожидания повелителя, съязвил Ширам. и забираю свою законную собственность. Ты не смеешь этого делать. Сардас нахмурился и заложил пальцы рук за широкий кушак с острыми бронзовыми наконечниками, свисавшими на длинных кистях. «Да ну, я уже сделал это. А ты, брат, должно быть, забыл...» Продолжал Шерам, поворачиваясь к нему, что «договор...» который некогда заключили сары двенадцати великих родов, с предком нынешнего государя, ясно гласил «Верность и доблесть в обмен на справедливость и благоволение. И до сего дня никто не пытался нарушить этот уговор. Никогда и ни разу. А сегодня Ардуан, должно быть, упившись крови казненных заговорщиков, пожелал забыть о справедливости». Но я не пёс, которого можно пнуть ногой, чтобы сорвать дурное настроение. Я царца Наков. А поскольку палка всегда в двух концах, то я здесь. И она тоже здесь. Шрам тряхнул замотанную в тёмный Накский плащ девушку и положил её на каменное скамье на берегу рукотворного пруда. — Что ты с ней сделал? Тихо, будто через силу, спросил Мармар. -Мар. Ничего. Слегка придушил, чтобы не орала. Мармар -мар поглядел на него с ужасом. Ты понимаешь, что натворил? Всё так же тихо проговорил он. Теперь все накьи, что служат нашему повелителю, будут считаться мятежниками. Я дал тебе убежище, и наши законы не позволили бы тебя выдать, даже если бы ты был не сарсаном, а обычным гостем. Но я Серсен Шрам резко приблизился к брату. "Я ваш правитель, если ты вдруг забыл. И если договор, соединивший наши народы, разорван по вине государя, то его больше нет. Значит, я твой повелитель, и никто другой". "Да, это так", глухо подтвердил молодой махандверпулу ночной стражи. "Ты глава всех 12 великих родов". и всякий Наха обязан тебе повиноваться. Но что делать с клятвой верности, которую приносят воины личной стражи? — Я освобождаю тебя от нее. — Это невозможно, — темнее лицом ответил Мармар. -Мар. — Я давал ее государю Ардвану, и лишь он может освободить меня. По закону я должен заключить тебя под стражу и вернуть царевну во дворец. Шрам сверкнул глазами и выпрямился. Что ж, поступай, так как тебе велит долг. Тишина повисла в саду. Было лишь слышно сбивчивое дыхание людей да жужжание насекомых над благоухающими цветами. Соревна Юна, которая уже пришла в себя или лишь притворялась беспамятная, сама внимательно слушала разговор двух нагков, приоткрыла глаза. И с надеждой устремила взгляд на молодого воина. Неужели спасение близко? Позволь мне удалиться. Постеשׁо потом выдавил мрамор: "Ты мне нужен здесь", рявкнул Шрам. "И всё же мне нужно уйти". "Хорошо, ступай, подумай. Но недолго, я жду твоего возвращения". "Благодарю тебя, мой повелитель". Запинающимся шагом Сардас направился к выходу из внутреннего сада. Едва он вышел, девушка распахнула глаза, рывком села на скамье и закричала, не сдерживаясь. "Ну что, увидел? Даже свои бросают тебя. Никто не даст тебе убежища. Сейчас он вернётся со стражей. И солнце ещё не взойдёт, как твоя голова слетит в корзину плача. Ненавижу тебя!" Соренна запнулась, не зная, как побольнее и извить мятежного нахха. Никто в жизни так не пугал её, как он сегодня, и никто ещё не приводил её в такую ярость. Да как он посмел похитить её? Как он вообще посмел к ней прикоснуться без её дозволения? А то, что теперь он лишь молча смотрел на неё, словно не удостаивая ответом, злило ещё сильнее. Ты думаешь, взять меня в жёны силой? Никогда. У меня уже есть возлюбленный, выпалила она пьянее от собственного бесстрашия. Он оторвёт тебе голову, когда узнает, что ты сделал. Так он ты говоришь, изъямлённо спросил Шрам. О баоранге, заявила соревна любуясь выражением его лица. И знаешь, Хоть он и мохнач, но куда умнее, сильнее и храбрее тебя. А ты лишь двуногий змей, выродок, и среди людей, и среди ползущих гадов. За воротами сада послышался какой-то шум. — Вот, слышишь? — обрадовалась царевна. — За тобой уже идут. Ворота медленно раскрылись, и на тропинке, ведущей к скамье, появился Нак. Он шел, опустив голову. На вытянутых руках его лежал свернутый плетеный кушак с бронзовыми остриями. Знак власти Маханвира, полуночной стражи. «Повелитель!» — чуть не плача проговорил Накх, склоняясь перед шрамом. «Мы безропотно повинуемся тебе. Доблестный Сардас Мармар, умирая, велел передать тебе знак своей власти». «Умирая?» Да, он убил себя. Веди нас, Сарсан. На чيله государи Ардуана, о властелины живого бога Рат, лежал отоуч мрачной задумчивости. Он глядел на любовно сделанный его мастерами сильно уменьшенный верхний город. Дворец, вырезанный из мамонтовой кости, покрытый тонкими пластинами бирюзы и оттого напоминающий леднее небо, дома знатных хариев с колоннадами из красной яшмы, окружённые крошечными деревцами и похожие на свернувшегося ежа квартал Накхов. Куда бы государь ни кинул взгляд, вместо изящной резьбы и лазурных изразцов были голые каменные стены с узкими оконцами бойниц. Не подберёшься ниоткуда к цитадели полуночной стражи. Всюду идущего встречают острые углы и слепые стены, так что подходя к ним Неминуемо окажешься зажатым с двух сторон. Произошедшее сегодня никак не укладывалось в голове Ардвана. В первый миг, услышав о ярости шрама, убийстве стражников и похищении царевны, государь лишился дара речи, не желая верить услышанному. «Что это нашло на Сарсана?» Да, государь в самом деле был до крайности взбешен утренним разговором с Аюной. Да, он вспылил. Ну и что такого? Бывший хранитель покоя даже под пыткой продолжал обвинять Накхов во всех грехах. Все, чего хотел Ордван, беседуя с Саарсаном, лично убедиться, что Ширам ему верен. И все это лишь наветы врага. Несколько месяцев службы в отдаленной крепости Если рамо можно было бы вернуть в столицу, вновь приблизить, объявить, что он искупил вину, в конце концов обещаниями обещанием, но потерять в чужих земель, да ещё и в мирное время сем десятков человек, из них полторы дюжины арьев в полудинной страже, ну, как тут не заподозрить зло и умысел? Кроме того, это позволило бы выиграть немного времени, чтобы об уздать упрямую юну Государыня не верила, чтобы царевна в самом деле могла завести шашни с полудиким любимцем его брата. В любом случае это не имело значения. Но вот то, что она так твёрдо и внезапно вздумала растормошить столь нужную для государства помолвку, это даже подозрительно. Уж не подбивает ли её на это кто-нибудь? Ему вдруг вспомнилась мать Аюны, да отвращение сходное с дочерью видом и нравом. А ведь когда-то он так любил её. Тайна, окружавшая последний год её жизни, оставалась скрытой от мира. Арван гнал от себя воспоминания о тех уже далёких временах, но они возвращались и тревожили его. Да как только Аюна посмела Напомнить ему о тех ужасных событиях. Стоило бы наказать ее за непокорство. Но теперь перед ним другая задача — вызволить дочь у Накхов. Он горестно вздохнул и вновь уставился на тонко вырезанные домики игрушечного города. — Продолжай, — приказал он. Глава полуденной стражи, скромно стоящий рядом с длинной тростью в руках, вернулся к своему докладу, указывая на улицы и дома столицы и описывая повелителю соотношение сил. То, что слышал сейчас Ардван, не давало повода для радости. Полуденная стража имела ровно ту же численность, что и полуночная. Кроме этого, во дворце имелись 4 дюжины стражи порядка. да и в самом верхнем городе можно было призвать к оружию некоторое количество арьев. Но вот в чем беда. После недавних казней от этакого воинства можно ожидать любого подвоха. Покуда Накхи были на стороне государя, каждый вельможа легко мог предположить, что даже соберем всю родню и поставь под оружие слуг, Накхи придумают, как тайно пробраться в его дом и убить мятежника. Сегодня же произошло небывалое. Мятежниками стали сами накхи. Дело осложняется тем, говорил Маханвир полудинай стражи, что крепость Нака в держит на замке единственные ворота верхнего города. Никто не может ни войти, ни выйти. А есть и добрая весть. Лучники простреливают туннель смерти, так что Ширам тоже не может рассчитывать на подкрепление. Было бы хорошо разобрать кладку священных ворот. Тогда бы подкрепление могло пройти через них. «Это богохульство», — сумрачно отозвал Сар-Дван. «Увы», — развел руками глава стражи. «Если Сар-Сан призовет Нагхов, обитающих в Нижнем городе, наш перевес в силе окажется менее чем в три раза. Этого недостаточно, чтобы взять приступом их крепость». Также необходимо собрать камниёты. Оружейники тоже обитают в нижнем городе. А если Святозарный прикажет, я, конечно, пойду в бой первым. Ардван молчал. Он сам был опытным воином и понимал, что Маханвир говорит правду. Но признавать необходимость вести переговоры, тянуть время, и оскорблять богов ради возможности скопить достаточно сил, что мастерей с леса земли гнездоми тежников эта мысль казалась ему недостойной государи Аратты к тому же Ардаван отлично понимала стоит начать разбирать кладку священных ворот поднимется такой шум что Наки узнает об этой попытке в тот же день а узнав сообразив что все переговоры просто обмен пустыми словами А уж сообрази, в того и гляди, вышлют своих неуловимых лазутчиков, знающих к тому же дворец, как свои пять пальцев. Недаром они много лет несли здесь службу. Решится ли шрам на такой шаг? Может, и решится. Во всяком случае, если почувствуют, что ему готовят за подню. Это значит держать волка за уши. Припомнилась ему местная поговорка. Так говаривал старый охотник, возглавлявший когда-то его собственную охоту силы. Ардуван хотел вспомнить, что еще говорил старый ловчий. В его словах всегда была острая наблюдательность и мудрость. Но тут, в покое отпихнув стражников, ворвался Аюр. Он был бледен. Волосы его разлохматились, глаза горели неведомой ранее яростью. Быстро подойдя к Ардуану, он замер перед ним, будто только сейчас увидел его. Что ты наделал, отец? Сжимая и разжимая кулаки, Свирепо прошептал он. Ардуан на миг застыл, потом сделал маханье рукой стоящему у дверей стражникам знак выйти, после чего Свирепо уставился на сына. Как ты посмел врываться ко мне подобным образом? Сдерживая гнев, тихо спросил он. Или ты совсем одичал в землях мхночей? Я тебя не призывал. Меня призвала справедливость, дерзко ответил Саревич. Мой учитель жрец когда-то говорил, что её имя звучит наравне с богами. Отец Утром я рассказал тебе, как много сделал Ширам, чтобы спасти меня от гибели, о том, как он жертвовал собой без надежды на счастливый сход. Я привел к тебе лучшего воина Рапты, не просившего себе наград, хотя и заслужившего их больше, чем кто другой. — И как ты его вознаградил, добрый и справедливый государь? Повелитель глядел на сына молча, плотно сжав губы. рассказать ему о том, что устроила нынче утро Маюна, или, может быть, пойти с ним в хранилище свитков и зачитать десятки свидетельств против Накхов, полученные от бунтовщиков, прежние заслуги Шарама, если они были потеряли всякое значение. Холодно ответил наконец Ардван: "Теперь он изменник, убийца и похититель твоей сестры. По сейчас уйди". Не мешай мне думать, как спасти её. А хвод как ты рассудил? резко проговорила Юр. Что ж, как знаешь. Он отправился к выходу, наостановился на пороге и повернулся к государю. Из-за того, как ты обошёлся с Ширамом, уже погибло четверо воинов, и погибнет неизмеримо больше. Ты сам у нашу державу ставишь под удар, закричал он. Да-да. Я всё уже знаю. Я говорил со слугами. Так вот, я сейчас отправляюсь к Шираму и буду умолять его, как друга, вложить оружие в ножны. Я стану его щитом. Если ты посмеешь хоть пальцем его тронуть, у тебя не останется наследника. И царевич выбежал из зала. Остановите его, рявкнул Ардван, но было поздно. Должно быть, наследник престола загодя предусмотрел возможность погони, и через считанные мгновения ржание коня возвестило о том, что Аюр покинул дворец. Шрам не мигая глядел в сгущающийся над городом сумрак. Сквозь бойницу тянуло вечерней свежестью. С улиц слышались звуки труб и крики стражи на стенах. Верхний город буралил, не взирая на поздний час. Придворные спешили укрыться в своих роскошных городских поместьях, и свелиги и неохота отдавали воинов в свои стражи. Ардван собирал все имевшиеся у него под рукой силы. Вряд ли он полезет на приступ прямо сейчас. Что и говорить о осадах, о камнемётных машинах, подкопах, во всём, что касалось взятия городов и крепостей, Ари мне было равных. Но всякий раз, когда нужно было идти в пролом, посылали нахвов, потому как кто лучше их мог сражаться в узких дымных коридорах, на стенах и в тёмных подвалах. Но сейчас роли переменились. И как думает Ордуан решать этукую задачку? Подкрепление ему ждать не откуда. Может, надо ударить самому, не дожидаясь, пока довлатитель сумеет подтянуть войска? Шраму вдруг стало необычайно тошно от этих мыслей. Сотни лет его предки служили примером верности Солнечной династии. Сам он начал свой путь с того, что спас от рук убийцы того самого государя. против которого теперь готовится поднять оружие. Как такое могло случиться? Ему вспомнилось пылающее гневом лицо Саревны, её яростные оскорбительные слова. В этот миг она была несказанно хороша, и Сарсан невольно любовался ею. Да, она должна быть одной из его жён, потому что это правильно. И он будет ей хорошим мужем. Но все то, что произошло сегодня во дворце, стоит ли того ее красота и родовитость? — Не царевна причиной всему, а только несправедливость государя, — подумал Ширам. Он угодил в западню и Накхи, того не желая вместе с ним. — Что же теперь будет? — с тоской думал он, слушая тревожное завывание трупов. Мог ли я терпеть оскорбления как человек? Как воин из Сарсан? Нет, не мог. И вот теперь там под стенами в нижнем городе сотни наххов, которых сейчас попытаются захватить, а может и убить, лишь потому, что я решил отстаивать свою честь. Разве я взбунтовался? Нет. Конечно, нет. Я лишь требую справедливости к себе и к моему народу. А если там внизу сейчас начнётся резня, быть может, выйти навстречу Ардвану и бросить к его ногам оружие, показать, что я не боюсь ни гибели, ни пыток, что я готов умереть за свою правоту. Эта мысль показалась ему заманчивой, но лишь в первый миг. Чуть подумав, он с негодованием отбросил её. Нет, это ничему не поможет. Пожертвовать с собой для того, чтобы выжил народ? Когда-то его предок так и сделал, в роковой день битвы позора. Конечно, его жертва дала возможность Нахам уцелеть и обрести новые силы. Однако подобной не должно становиться традицией. Нет, не таким Саарсаном Ширам хотел бы остаться в памяти своего народа. А кроме того, даже если государь примет его жертву, примут ли ее и Накхи? Если он сейчас выйдет и сложит голову ради спасения народа, едва новость об этом достигнет Накхарана, страна запылает. Теперь не будет битвы позора, и вообще никаких открытых битв не будет. Война будет тайной. Накхи умеют учиться. Незапное нападение, удары из-под тишка, пока останется хотя бы один живой арий. Так что лучше взяться за оружие, как подобает доблестному воину, или же пожертвовать собой, как сделал это Мармар. -Мар? Он сделал это для того, чтобы развязать мне руки, подумал он, чтобы не мешать мне сражаться за каждого из нас. Сомнения оставили Ширама. Накши рождены для войны. такими их создали боги. Как только в нижнем городе начнётся бой, в самое время напасть здесь. И Ардван, и вся его семья будут убиты. А что же дальше? Ну что ж, значит, наступают новые времена. Не о том ли я думал совсем недавно, готовясь к последнему бою с чедушным вождём Ингри? Может, то были вещи, мысли, внушённые мне богами. Ора вернуть в этот мир справедливость, столь явно попранную ариями. Ему вдруг вспомнилось обратное странствие через бескрайние холодные степи с мининого языка. Неожиданно повзрослевшая Юр, приносящая ему, тогда ещё слабому и страдающему, куски зажаренной дичи, назвавшая его братом. Неужели его придётся убить? Ширам Донеслось с площади перед воротами. «Ширам, это я, Аюр!» Сар Сарсан прильнул к бойнице, начисто забывая, что этот мальчишка способен всадить стрелу в глаз мечущегося раненого зверя. «Я пришел говорить с тобой». «Эй!» Сарсан обернулся к стоящим за его спиной Накхам. «Сейчас царевич будет у входа. Опустите помост и проведите его в сад». Шурам опять повернулся к бойнице и вдруг заметил идущую от городских ворот пару. На первый взгляд, вполне обычного вида, молодая девушка в дорожном плаще, расшитом цветами, и слуга-охранник. Что-то знакомое почудилось Сарсану в этой девице. Он не успел задуматься, крутившись на месте, а Юрий едва не щип парочку крупом своего коня, даже не обратив на них внимания. Но тут Шрам увидел, как из-под девичьего плаща появляется тонкая рука, сжимающая длинный, туго набитый кошель из плотной кожи. Короткий удар точно меж лопаток, и Айур от неожиданности и боли отпустил по воде, взмахнул руками. Плащ слуги телохранителя взвился над ним и опустился на голову. Шрам увидел, как чернобородый слуга рывком затягивает тесьму снизу и, наконец, узнал его. «Проклятье!» Сарсан не мог поверить увиденному. Он был готов поклясться, что видел похитителя совсем недавно, на старой лесной дороге со стрелой, торчащей с горла. Но осознать он это не успел. Девушка оказалась на коне перед Аюром, хлопнула с кокуна ладонью по шее, и тот ринулся в ближайший переулок. ухватившись за луку седла сакон со всех ног побежал рядом едва заметный за прикрывавшим его конём ещё миг и они скрылись за домами это была она понял Сарсан вентка из дорожной вежи он рванулся с спины мечи волна ярости накрыла его он вдруг осознал что готов изрубить в куски любого кто замышлял недоброе против царевича Открыть ворота.